Третья мировая война. Выпуск четвертый. Кровавая Атлантика. То, что было напечатано. Коллиер Уикли. Фантазия. Весь свободный мир поднялся и спешил на великую битву. Конвой сил ООН вышел из Нью-Йоркской гавани. Все было как совсем недавно, во время Второй мировой войны. Почти сотня транспортов Выстроилась в коробочку фрегата охранения с завесами со всех сторон. Группы эсминцев ведут свободный поиск впереди по курсу. Только в прошлой мировой войне американцы и канадцы воевали на одной стороне с русскими против чудовищного нацизма. Сейчас же бывшие союзники оказались непримиримыми врагами. Свободный мир — против коммунистического империализма, стремившегося поработить все и всех. командир Стив Лэнг, стоявший сейчас на мостике эсминца Шон Эдвардс, названного так в честь одного из знаменитых героев гражданской войны, если в вмс США линкоры обычно носят имена штатов, крейсера, городов, авианосцы, славных американских битв и побед, то эсминцы и корабли рангом ниже зовутся в память простых людей, совершивший какой-то подвиг во благо Америки. Не был сентиментален. Но когда впереди страшный бой со смертельно опасным врагом, то умирать лучше за действительно великие идеалы. Что такое американская идея? Это не вера в то, что твоя нация или религия или идеология – самое лучшее. Это вера в то, что любой человек способен добиться всего, чего захочет – Короли прошлого и тоталитарные диктаторы настоящего, без разницы, нацистские, фашистские или коммунистические, всегда разделяли людей по их национальности или происхождению. В Соединенных Штатах это абсолютно не важно. В минувшей войне американским флотом командовал немец немец а армией такой же немец Эйзенхауэр, без разницы, кем ты родился, «Без различия сословий и религии. В Америке ты можешь добиться всего, если тебе повезет. Учись, работай, стремись к своей мечте, и к тебе придет успех. Любому американцу известно, кем были предки Рокфеллера, Моргана, Дюпона. Не герцогами и графами, а простыми парнями, которые трудились больше всех». В прошлую войну Ленг встречался с русскими, и они показались ему неплохими ребятами, сильными, простыми, честными, открытыми. Но каждый раз, когда заходила речь о жизни в России, и Стив задавал какой-нибудь каверзный вопрос по поводу современных коммунистических порядков, русские лишь простодушно отвечали «Так сказал товарищ Сталин, кто мы такие, чтобы с ним спорить?» Их вера в своего вождя была настолько по-русски наивной и безграничной, что Ленгу становилось не по себе. Целое поколение людей, воспитанных в покорности диктатору. Что же будет, если их вождь прикажет им воевать со всем свободным миром? Русские рабочие пролетарии гордились своим классовым происхождением, наверное, даже больше, чем реальными достижениями. Дед Ленга тоже был простым лесорубом и очень гордился, найдя себя на открытке, которую можно было купить даже в Нью-Йорке. Фотография, сделанная каким-то заезжим репортером. Одиннадцать человек сидят на свежем пне гигантской секвойи, как рыцари короля Артура, на их круглом столе, 20 футов в диаметре. Мы сделали это. Всего за один день свалили дерево, которое, как утверждают, росло тысячу лет. Мы... «Первые, мы лучшие!» «В какой другой стране простой парень с топором мог гордиться своим делом, как английский лорд своей Ну «Уж точно не в России, где такие парни были на положении поротых рабов. А то он задавали бездельники аристократы с их пирами, охотой и балами, как в кино, где Грета Гарва играла роль русской княжны. «Русская революция свергла царей» и аристократов, и объявила людей свободными, но на самом деле на смену рабству под властью аристократов пришло еще более тяжелое рабство, под властью тоталитарного государства. Золотые цепи сменились стальными, но русские, с которыми говорил Стив, не понимали этого, веря, что действительно свободны. Ведь так сказал товарищ Сталин. А может быть для них свобода... Это выполняет его волю? Отец Лэнга подался в Нью-Йорк, работал там строителем. Вот фотография, как десяток человек сидят на стальной балке и обедают, а под ногами триста футов пустоты. Не был скребы, научились строить, когда изобрели стальной каркас, на который опирали стены перекрытия, и, чтобы склепать балки на большой высоте, требовалось цирковое искусство. Когда рабочий у печке находит, что захлебка готова, слабо нагреть не расклепается, сильно будет крутиться в отверстии. Толщик сами выхватывает из печки и с силой бросает работающим иногда на сто футов по расстоянию и на два или три этажа вниз или вверх, ведь передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Этого подающего члена бригады зовут повар, а трех его напарников, вратарь, Упор и стрелок. Первый должен летящий на него раскаленный докрасно-стальной цилиндр четырех дюймов длиной полтора фунта весом поймать в жестяное ведро или даже обычную консервную банку, стоя на голой балке рядом с местом клепки. Затем он щипцами загоняет заклепку в отверстие. Тут же упор в стальным стержнем и собственной силой прихватывает ее с внешней стороны, а стрелок Бьет с внутренней, расклепывая хвостовик. И хорошо, если пневматический молот есть, а не простая кувалда. И все это балансируя на узких помостах без ограждения или прямо на голой балке. Страховку придумали трусы. Поскольку хорошая бригада должна так забить пятьсот заклепок за смену. И каждый раз отвязываться и привязываться было бы непозволительной тратой времени. Зато лучший клепальщик получал 15 долларов в день и несказанно гордился своей профессией. Между бригадами были состязания, как между бейсбольными командами, кто сегодня лучший, кто чемпион. Не только репутация, но и право более высокой платы. Могли бы так работать подневольные рабы при тоталитаризме. Рассказывает, у советских есть что-то похожее. Ударник труда и социалистическое соревнование, только с довеском. Будешь работать плохо, тебя в ГУЛАГ сгноят как вредителя. И не было у них никакой дополнительной платы за работу в сверхурочные часы. Никаких премий лучшим работникам. Их пропаганда говорила, что они просто обязаны работать еще лучше, чем работают сейчас, и что работать сверхурочно надо из уважения к нашему любимому товарищу Сталину. Нет у несчастных русских рабочих истинной гордости за свою работу, как в подлинно свободном мире. Ну а он, Стив Лэнг, завербовался матросом в береговую охрану, успех и усердие, и дослужился до боцмана, А потом грянула Вторая мировая война, И потребовался великий флот, которому нужно было много офицеров, так что погоны получали не только выпускники Аннаполиса, но и такие, как Лэнг, после ускоренных курсов. И было много славных дел, и вот Зима, Окинава. свыкся уже с флотом не ушел на гражданку в 45-м, как многие из сослуживцев. И вот всего полгода как командир своего корабля, пусть и не такого, Как Линкор Мейн, флагман эскадры, прикрывающий конвой в 60 милях к Нордосту. Думал ли через десять выйти в отставку в Чине Кэптона, и вдруг новая война. Видит Бог, мы хотели оставаться друзьями с русскими, но они подло ударили первыми и вынудили нас воевать. А когда Америку вынуждают сражаться, Америка всегда побеждает. Мы, американцы, цитадель и основа всего свободного мира, мы не собираемся завоевывать русских. Мы освободим их. Освободим от обманывающих их тоталитарных вождей. И когда русские поймут, как ошибались, веря тем, кто толкнул их в новую мировую бойню, они сами будут нам благодарны. После нашей победы мы не станем навязывать другим народам ни своих традиций и обычаев, ни религий, ни политических и экономических форм государства. Мы лишь обеспечим, чтобы везде и всюду соблюдались права человека. Свобода слова, свобода прессы, свобода сообщения между разными странами. В свободном мире уважают Суверенитет государства, но суверенитет не значит, что какая-то страна имеет право поставить железный занавес между собой и соседями. Ради понимания между народами и мира во всем мире так быть не должно. Всеобщая дружба между народами может основываться не только на уважении прав других и отказе от интересов эгоистичного национализма, В пользу международного сотрудничества. Вот как будет во всем мире, когда мы, свободный мир, победим в войне и принесем русским свободу. 13 дней. Несчастливое число. На ровно столько по графику должен занять наш переход до британских портов. В Европе дела идутся неважно. Коммунисты добивают наших парней на континенте и Англия уже подверглась жестоким бомбежкам. Атомные удары по наступающим советским войскам лишь замедлили их продвижение, но не остановили. У советов тоже были бомбы, причем они в ответ бьют даже не по нашим дивизиям, прижатым к Нарванскому побережью, а по портам Британии и континента, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. Для англичан это катастрофа Но в Лондоне даже не думают о капитуляции, так же, как и в сороковом году. Вот только положение сейчас намного тяжелее. Никто не сомневается, что как только русские и немцы окончательно сбросят нас в море с континента, то начнут то, что не удалось Гитлеру. Будет и вторая битва за Англию, и новый морской лев. А Британию отдавать нельзя. Иначе об освобождении Старого Света придется надолго забыть. Разве удалась бы наша высадка в 44-м в Гавре, если бы исходный рубеж и место сбора десанта были по другую сторону Атлантики? На Англия это наш пистолет, приставленный к виску красного монстра, и должна выстоять ради будущей победы. А потому мы везем кузенам оружие, военное снаряжение и все, что надо для ведения войны а чем еще набиты трюмы 98 транспортов. И, конечно, люди. 106-я пехотная дивизия, почти 20 тысяч молодых здоровых мужчин в форме, а также летчики, авиатехники, зенитчики, тыловые службы. И на генерале Шафтере почти тысяча медиков, в большинстве добровольцев. Из них больше половины девчонки из госпитера Хопкинса. Как было в газете Фотография. Линда Меллоун, дочь сенатора, и Сара Брукс, бывшая официантка, вместе окончив курсы медсестер, направляются на войну. Девушек и зуд с комфортом. Шафтер — это не грузовая лоханка типа Виктори, как большинство в конвое, а лайнер кубинской линии. От Майами до Гаваны ходил. Некуин Мэри, конечно, всего 10 тысяч тонн и 22 узла. Оттого и не попал в быстроходные конвои, как та же Мэри или Юнайтед Стейтс, что идут через океан на тридцати узлах, считая скорость главной защиты против подводных лодок. Но все же каюты со всеми удобствами, а не койки в холодном твиндеке, хотя наверняка уплотнили, как бывало в ту войну, в двухместные каюты вселяют шестерых. Что делать? Война — это тяготы и решения Пока все шло хорошо, что даже настораживало. Если советы готовились напасть, то они свои лодки должны были заранее развернуть в океане. А субмарины у них отличные по типу немецких ТИП-21. И фольксмарины ГДР теперь их союзник. На что способны немецкие подводники в Штатах, как и в Англии, помнили хорошо. Потому с самого начала шел конвой и с хорошей охраной и еще противолодочные патрули утюжили океан и летали самолеты. Все было, как десяток лет назад. Вызывало лишь беспокойство, предполагаемое наличие у русских атомных лодок, типа «Моржиха», первая из которых вроде бы сумела еще в той войне отметиться. Бороться же с этой угрозой пока предполагалось чисто количественным увеличением сил ПЛО, и эта тактика уже принесла плоды. Первую русскую лодку потопили утром. Сначала самолет с Манила Бэй обнаружил ее радаром. В 50 милях, почти по курсу конвоя. Наивные советские думали, что ночь их укроют. И началась охота. Все же там были умелые подводники, сумели подойти еще ближе, пока не кончилось их везение. Сонар Эдвардса засек цель. И дальше было все как на учениях. Залп и сквида... Накрытие, звук разрушения корпуса и пятна соляры на воде. Однако русские, даже погибая, сумели расплатиться, выбросив уже из гибнущей лодки радиобуй, который вел передачу целых две минуты, пока его не расстреляли и не потопили. И было очевидно, что там было не сентиментальное прощание, а информацию о месте и курсе конвоя, кому вот это скоро предстояло узнать. Ближе к вечеру самолеты заметили еще одну лодку, затем вторую, третью. Субмарины подтягивались к конвою, как гиены на падаль. Эдвардс начал движение к цели номер два, и тут это случилось, будто второе солнце зажглось на севере, даже сквозь облака, залившие светом небо на полгоризонта, там, где шла эскадра. А через минуту. Также вспыхнуло за кормой всего в десятки миль. На сминце пожара не было. Но матрос верхней вахты, кто имел несчастье смотреть в том направлении, потеряли зрение. Затем пришла ударная волна, снесла мачты и антенны, покорежила легкие надстройки. Однако в целом Эдвардс боеспособность сохранил. Еще излучение от взрыва сожгло аппаратуру. Так что радисты с трудом сумели восстановить только ближнюю связь, не дальше сотни миль. В эфире было молчание, хотя кто-то же должен был уцелеть. На полученный приказ никто не отменял, и эсминец еще час вел противолодочный поиск в указанном районе, но безрезультатно. Затем обнаружили надводную цель, сблизившись опознали один из транспортов, красотку Майами. На судне были видны повреждения и следы пожара. Запросили, что случилось. Получили ответ. Это было что-то вроде самолета-снаряда, летящего с огромной скоростью, и он как камикат, занавелся на кого-то в левой колонне. Полыхнуло так, что уцелели едва три десятка судов, и на всех были пожары. Кто-то сумел потушиться, кто-то нет». Согласно инструкции, полученной еще перед выходом, было решено рассредоточиться и идти самостоятельно, иначе следующий удар накроет всех. Проклятие! Но что нас не убивает делать сильнее? Американская идея подразумевает челлендж, то есть преодоление вызова, от кого бы или чего бы он ни исходил. Что надо сделать, мы сделаем это. «Мы дойдем до Англии и доставим груз на оставшихся транспортах, чего бы нам это ни стоило, потому что мы лучшие и должны сделать это. Мы дойдем и будем победителями, тем более что до Англии, пожалуй, даже ближе осталось, чем назад». За ночь встретили еще три транспорта, идущие на восток, и дважды атаковали подлодки, в этот раз неясным результатом одну предположительно повредили плохо было что израсходовали весь боезапас к сквиду стреляя вслепую Тонкие электронной цепи аппаратуры наведения не выдержали испытания и еще согласно последней из принятых сводок завтра должен быть надвинуться шторм которого поврежденные суда могут не вынести впрочем и у подводника будут проблемы Атаковать из-под перископа на большой волне нельзя. А утром приняли сигнал СОС, переданный маломощной рацией. Это был генерал Шафтер. Торпедирован, тону. Пошли на помощь, благо, что по координатам было рядом. И повезло, что нашли быстро. Пароход сильно накренился, лежал практически на боку. Корма уже ушла под воду. Дьявольщина, там же людей вдвое, если не втрое, против номинального числа пассажиров, кроме медиков, туда еще штаб корпуса грузился, и тыловые службы, и какое-то саперное подразделение, а шлюпок осталось, как прежде, больше просто не разместить и спустить успели лишь четыре из десяти, а тем, кому у них места нет, надувные плоты или вообще одни спас жилеты, а вода всего 6 градусов. Тут и тренированный пловец долго не выдержит. И тем, кто на плотах, немногим лучше. Ведь если шлюпки спускаются уже с людьми, то плоты сбрасывают на воду, там они должны раскрыться, после чего придется прыгать в море, плыть и вскарабкиваться на плот, то есть там все будут промокшие, и обсушиться нельзя. А еще шторм скоро, если сводка не врет. Так что... Даже у счастливцев в шлюпках шанс выжить немногим выше нуля, а у прочих ноль абсолютный. Тем более, что там явно не обучены моряки. Женщины детей сажать первыми. Ну да, уже можно в оптику разречить, что многие из спасающихся одеты во что-то яркое, явно не по уставу и по сезону. Несколько сотен девчонок-медиков, добровольно вызвавшихся на войну... Ради спасения свободного мира. Нас тоже увидели. Гребут навстречу, кто как может. Еще я опасаюсь, что в воронку затянет, Когда шафтер ко дну пойдет. Мы подходим, сбавляя скорость. Меньше обороты акустиком слушать. Лавры Абукира, Хога и Кресси никого не приличают. Вдруг контакт очень слабый. Даже не уверен был слухач, но надо убедиться. Право руля на пятнадцать градусов. Какое-то время тихо и вдруг... Ясно слышу. Очень быстро приближается, Идет нам навстречу. Звук на турбину похож. Кажется, это русская моржиха, сэр. Проколятие. Еще в конце Второй мировой рассказывали, что у русских и немцев появилась новая тактика. Повредить один корабль и не добивать, чтобы потом потопить и спасающих. Это ловушка. Русские ждали нас, когда мы придем спасать наших девчонок, мерзавцы. А у нас сквит пустой. Остались только бомбы на кормовых бомбосбрасывателях. Чтобы ими накрыть лодку, надо пройти над ней. Но моржиха не подпустит. У нее самонаводящиеся торпеды идут на шум наших винтов. Спасение лишь отвернуть, приводя врага за корму и дать самый полный, Хотя справочник Джена утверждает, что у моржихи ход в сорок узлов. И реально даже немцу удавалось так от нее уходить не догонит. Лево руля, самый полный вперед. Со слезами на глазах отдаю приказ. Женщины на шлюпках и плотиках с отчаянием провожают нас взглядами. Но нам нельзя остановиться. Мы не спасем их, а только сами погибнем. Но, может быть, русские всплывут и подберут наших девочек. Они же видят, что это не солдаты, а медсестры, женщины. Наблюдаю за скоплением плотиков и лодок в бинокль. Вот, убедившись, что нас уже не догнать, подлодка русских всплывает рядом с плотами, и внезапно резкие звуки пулеметных очередей. Они прикрываются нашими девчонками трусливой комми. Всплыли среди плотиков и расстреливают. Даже вроде гранатами забрасывают. «Прикажете открыть огонь, сэр?» Стив Лэнг прикрыл глаза. «Ни один американский офицер не отдаст приказ стрелять в своих, в гражданский, как вариант. Лучше он сразу прострелит свою голову здесь, на мостике своего корабля. По крайней мере, совесть не будет мучать. Нет, парни». Мы своих не убиваем, мы не комми. Мы еще вернемся и отомстим. Но сейчас полный вперед, и да простит нам Господь!» Кулаки сжимаются от бессильной ярости. Эти изверги, эти мерзавцы расстреливают из пулемета сотни беспомощных, беззащитных женщин. «Должно быть опять так им сказал товарищ Сталин, оспаривать волю которого невозможно?» «Нет». Они не мерзавцы, какими были немцы, они просто роботы, покорные воле своего жестокого создателя. А нам сейчас приходится, видя это, бежать со стыдом и позором, но мы еще вернемся, и мы победим не может быть иначе, потому что мы сражаемся за свободный мир, за наши идеалы. Командор Стив Ленк еще не знал, что увиденный им расстрел беззащитных женщин и сестер – лишь малая часть того террора и ужаса, который коммунисты готовились обрушить на мирное население стран свободного мира. Скоро термоядерные сверхбомбы и ракеты упадут на Нью-Йорк, Лондон, Вашингтон, Чикаго и другие города США и Британии». И разговор в кабинете главного редактора Коли Руикли перед выпуском этого номера. «Мистер Дмитриев, мне рекомендовали вас как знатока России и истинного американского патриота. Да, кстати, что вам сделали большевики? Отняли вас бизнес? Сгноили в гулаге ваших родных? За что вы так их ненавидите?» На Ваше старание показать свою любовь к американским ценностям похвально, но надо же думать, что вы пишете и для кого. Отрадно, что вы правильно поняли суть нашей американской мечты, и, пожалуй, жителям Старого Света тоже полезно будет лишний раз напомнить. Но вот про это у нас совершенно не принято вспоминать. Во время Великого Голода в 30-х в Штатах умерло несколько миллионов человек. Помимо депрессии роль сыграли и засуха, и неурожай, и полевые бури. Все накатилось как-то сразу, и многие до того преуспевающие хозяйства Среднего Запада потеряли абсолютно все. В газетах были страшные истории, как на фермах находили всю семью мертвой и ни единой крошки сестного в доме еще больше людей бросали все нажитое и уходили по дороге, в неизвестность. Сколько их умерло и было закопано, подобно собакам, не знает никто. Но никому в Америке не пришло в голову винить в этом судьбу, правительство, да хоть господа бога. Потому что обратная сторона американской мечты, что как ты никому не должен, так и тебе не должны ничего. В отличие от Старого Света, где философы рассуждают о ценности каждой человеческой личности. А у нас за океаном все просто. Жизнь неудачника не стоит ничего. В лучшем случае тебе могут из милости бросить кусок, как собаки. Животных ведь тоже надо жалеть, если он есть, этот лишний кусок. Но все-таки это честнее, что ты сам, а не кто-то, хозяин своей судьбы. Если, конечно, сумеешь быть хозяином. Что вы говорите? Эта информация не засекречена, и любой при желании может ее найти. Официальные статистические данные по численности населения Штатов и душесчипательные статьи в подшипках старых газет. Скажите, а разве обыватель любит рыться в пыльных архивах? Это чисто наш американский скелет в шкафу. И о нем совершенно не надо напоминать, если, конечно, вы не испытываете страстной любови к бирже безработных. Наш великий труд имеет предназначение представить Америку в образе старшего брата для всех стран свободного мира. А у старшего брата должна быть абсолютно безупречная репутация. И вам чертовски повезло, что этот ваш опус первым прочел я а не наш куратор из Госдепа. Скажу по секрету, этот джентльмен абсолютно лишен чувства юмора. И вас, как минимум, вышвырнули бы на улицу пинком под зад. А максимум, вами бы заинтересовалась комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. И вы напрасно думаете, что кто-то стал бы вас покрывать. Вижу, вы прониклись. Читаем дальше. А это что за бред? Лево руля, самый полный вперед. Со слезами на глазах отдаю приказ. Сэр, но там же... С учетом циркуляции нас вынесут прямо на шлюпки и через гущи плотиков. Затягивают все под винты, как это делал нацистский пират Берсерк Тиле. Но у нас нет выбора, иначе получим торпеды в борт. Так что простите, мисс из госпиталя Хопкинса, «Вам просто не повезло!» «Неудачник — это не только тот, кто оказался слабаком, но и тот, кому плохо легла карта!» «Простите, дочь сенатора Мелоуна, и медсестра Сара Брукс, но это война! Там иногда убивают!» «И вы сами выбрали! Могли ведь дома остаться! Я вас сюда не отправлял!» «Исполнять немедленно!» «За бортом крики!» Сначала приветливые, затем ужасы и боли, и новый доклад акустика. «Сэр, торпеды, слышу хорошо!» «Бомбы за корму!» «Ище с той войны проверено средство от немецких самонаводящихся. Не плевать, что это верная смерть для тех, кто в воде, кто еще не попал под наши винты, им уже никак не помочь. А мы спасемся». К тому же быстро смерть будет просто милосердием в сравнении с медленной и мучительной в ледяной воде. А если моржиха всплывет, чтобы подобрать пленных, для них это еще хуже. Японские подводники устраивали забаву, заставляя пленных американцев бежать сквозь строй, вооруженный мечами и бамбуковыми палками, после чего жертва сбрасывалась за борт, чтобы стало с дочерью сенатора на русской подлодке в компании сотни славянских варваров, пару месяцев не видевших берег и женщин, даже представить страшно. «Мистер Дмитриев, вы могли написать такое про русского капитана, но никак не американского. Наши военные должны быть идеальными рыцарями в глазах всего цивилизованного мира». «Что значит правда о войне? Да мне плевать на вашу правду». Мы сейчас рекламу делаем, образ Великой Америки выгодно продаем. И у нашей великой нации не может быть военных преступников. Мы не нацисты и не большевики. Изобразить моряков ВМС США зверями, извергами и трусами, готовыми рубить винтами своих женщин ради того, чтобы сбежать от русской подлодки. Да мне что, прямо сейчас в комиссию по расследованию звонить? Что значит немцы... От Отморжих именно так бегали. Нацисты, в отличие от нас, проиграли войну. И если не видеть этой разницы, то вы идиот. Такие нам тоже нужны, но лишь когда они делают то, что им укажут. Они пытаются сочинять свое. И если вам не дают покоя лавры Ремерка, пишущего об ужасах войны, то езжайте к в Камбоджу. Там эти ужасы вы увидите в полной мере если вас коммунисты мотыгами не забьют. Вас мне рекомендовали очень уважаемые люди, и потому я с вами разговариваю, а не вышвырнул вон без всяких разъяснений. Надеюсь, вы понимаете, о гонораре не может быть и речи. Эту статью я передам Бобу Шервуду, он все поправит как надо. Может, он, в отличие от вас, никогда и не был в России, зато отлично умеет делать рекламу. «Ни в одном его мизинце больше мозгов, в смысле понимания политического момента, чем у вас в голове». «Кто будет значиться автором?» «Ну, конечно же, он». «Ну, что еще?» «Слушайте, вы ведь только что написали про нашу американскую мечту и образ жизни. «На чего меня должно заботить, что вы будете сегодня есть на обед и чем расплачиваться за квартиру?» «Но обратитесь в офис армии спасения». Может, вам чего-то и подадут. И еще не зима, на улице переночевать можно. Наши бездомные так годами живут и не умирают. Это Америка. Здесь вы никому не должны, но и вам никто ничего не должен. Кого, кроме вас, должны волновать ваши проблемы? Ладно, дам вам еще один шанс в виде бесплатного совета. Как называлась ваша эмигрантская газетенка Оковы нового мира? Что говорите? Просто оковы? но это неважно. Помните, вы там писали статью, что было бы, если бы Сталин во время вашей коллективизации убил террорист. И что тогда не только на месте монстра СССР была бы совсем другая, мирная и процветающая Россия. Но и не было бы Великой Войны. Но вы утверждали, что Англия и Франция так боялись вашу страну, «При сталинском режиме, что вырастили Гитлера как противовес. Попробуйте написать о том фантастический роман, как некто первушин сочинял про Пугачева-победителя или Наполеона, выигравшего Ватерлоа. Это будет отлично сочетаться с нашей серией по главной идее. И вызовет одобрение в Госдепе. Может, даже получите дотацию. Ну хорошо, одержите 50 долларов». А то неудобно будет вам писать ваш шедевр на скамейке в парке. Но это не аванс, а займ. Если не представите мне ваше творение, придется вам эти деньги вернуть. Название? Ну, пусть будет «Оковы нового мира». Чем-то нравятся мне эти слова. Удачи!» «Еще один разговор с главным редактором Колье Руикли по телефону, уже после выхода номера из печати. «Вы не могли взять в авторы кого-то другого? Этот ваш Шервуд, хоть и гений, и лауреат, на флоте не служил, и оттого мог сочинить, что подводная лодка всплывает на виду эсминца, подставляясь под его пушки. Да вы понимаете...» что из-за таких неточностей ваш опус просто не воспримут всерьез. И при всем уважении к вам, я и мои друзья, а тем более правительство, не намерены инвестировать в провальные проекты. Сэр, мы хорошо знаем свою читательскую аудиторию, смеют заверить, что профессиональные военные моряки составляют там меньшинство. Зато получился эффектный пример коммунистических зверств как раз в сети проводимой политики Тираж разошелся весь. Спрос увеличиваться, если вы поручили нам показать образ Америки победителя в великой справедливой войне, то уж позвольте нам самим выбирать, какими средствами это делать. Хорошо. Но помните, что это ваше решение. Не если в следующий раз из-за подобного ваш тираж и прибыль упадут, мы задумаемся. Стоит ли продолжать наше сотрудничество? Удачи!»